Если остановиться на вопросе об отношении Смита к современной — статья написана в начале 20 века — политической экономии, то приходится отметить, что последняя отказалась не только от взглядов, проводимых в богатстве народов по ряду частных вопросов, получивших дальнейшую разработку в трудах позднейших исследователей, но и от некоторых из наиболее существенных основоположений Смитовой теории. По вопросу прежде всего о методе, автор настоящей статьи, индуктивист и последователь взглядов историко-этической школы, что и отражается на его оценке метода Смита. Примечание Александра Кауфмана, переводчика. «При помощи которого Смит открывает и обосновывает свои положения, нельзя заметить никакой существенной разницы между Смитом и его ближайшими учениками и преемниками» которые, не встречая возражений, пользуются, как и он, дедуктивным методом. Напротив, все более и более укореняющимся убеждением нашего времени является то, что надежное знание может быть достигнуто и проверено лишь на основе опыта. Огромная масса сообщаемых Смитом исторических фактов и заимствованных непосредственно из жизни наблюдений не играет у него вовремя как требовал бы индуктивный метод, роли источника тех общих положений, которые он провозглашает. Эти общие положения он дедуцирует из тех сил, которые он признает действующими в хозяйственных явлениях и характер и значения которых он признает достаточно выясненными, в особенности же из мотивов человеческого поведения, как он их себе представляет. Конкретные данные, придающие богатству народов такую особенную прелесть, собирались смитом для двоякого рода целей. С одной стороны, они служат для того, чтобы сделать выставляемые смитом общие положения более наглядными, обосновать их перед публикой и таким образом подготовить для них более легкий доступ в общественное сознание и более прочное влияние на последнее. Иногда фактический материал имеет целью показать практическое применение Смитовых теорий, для чего эти последние привлекаются к истолкованию или к оценке фактов либо хозяйственной истории, либо положительного законодательства. В случае второй категории Смит не столько выясняет те теоретические положения, которые кроются в самих фактах или в их взаимной связи и обусловленности, сколько изображает действительные явления в свете заранее установленной теории.